Глава пятая. Вместе с заболевшими я еще отправила в город письмо с четкими указаниями сопровождающим, деньгами для почтового портала и предупреждением, что будет, если они ошибутся. Сыпать угрозами я умела, любила, практиковала. Главное, правильно чередовать их с пряниками. Крупный город Чори лежал в трех днях пути от нашего лагеря. Проблема, так как грудь сильно мешала при верховой езде. Перетягиваться я боялась. Нынешнее мое белье ее не слишком хорошо держало, так что, подумав, я решила поговорить с Диантой. Правда, на полпути меня перехватила Тильда. Танцовщица изволила выползти из шатра только к окончанию завтрака. Сначала я слышала, как она ворчит на холодную воду, заставляя Дианту подогреть. Затем Тильда страдала по поводу еды, теперь же. Поймала меня у входа в шатер. Капрал, это возмутительно! Я боюсь за свою репутацию. Я внимательно осмотрела Тильду от рыжеволосой макушки до кончиков ступни, обутых в бледно-розовые сапожки, после чего решила уточнить: За что, простите, какой у нее милый дорожный костюм, весь в кружевах, расшитый золотой нитью, радости мечта разбойников. Эти мужики! Тильда обвела рукой лагерь и возмущенно продолжила. «Они пялятся, понимаешь? Хотя ты не понимаешь, что такое быть желанной и красивой. Прохода не дают. Я не хочу, чтобы на меня пялилась солдатня». «Сидите в шатре, пожалуй, плечами. Не вылезайте из экипажа во время переходов». «Пусть не смотрят на меня. Я запрещаю». Нервы стали медленно и со звоном натягиваться, как тетива на луке. Тильда. Я отвечаю за вашу безопасность, но не за ваше воображение. Воины будут смотреть на вас, если надо. Более того, если на нас нападут, каждый из них имеет право схватить вас в охапку и отнести в безопасное место. Наша задача доставить вас до места, ваша задача – вести себя спокойно. Надо же, как могут искажаться такие симпатичные мордашки. Сейчас, наверное, только извращение смог назвать Тильду симпатичной. Мне даже чуточку стало жалко неведомого Акифа. Сидит себе во дворце, ждет новую прелестную наложницу, а получит Нарову самку. Хотя нет, вру, те посимпатичнее будут. Доброе утро, Тильда. Вы просто обворожительны. Думаю, нет, я уверен, что Акиф будет сражен в самое сердце. «Ну да, конечно. Как же про дипломат это можно забыть? Точнее, только я выброшу его из головы, так он тут же решает о себе напомнить. Но в данном случае я в душе была благодарна Ирилию, так как Тильда явно собиралась устроить скандал. Ненавижу скандалы». Просто с детства на них аллергия, сразу вспоминается, как орала моя мачеха, а я убегала, и надеялась, что часа через два она успокоится, ну или вернется отец, при нем она становилась шелковой. Мотнула головой, возвращаясь в реальность, но теперь-то от орущей не убежала бы, впрочем, теперь и мачеха не осмелилась бы на меня орать. Еще в военной академии, когда я приезжала на каникулы, она попыталась выставить меня виноватой перед отцом, когда мой сводный брат решил, что я сгожусь для секса, а потом скулил, лежа на полу и держась за пах. Тогда я устроила трёпку всем, выслушала сдавленные извинения, сопровождаемые злобными взглядами, и остаток каникул провела на море. Отец увез меня туда, да и сам отдохнул. Одно из самых лучших воспоминаний. «Ирилья тем временем действовал так быстро и так ловко, что я его почти зауважала. С другой стороны, дипломат должен уметь задурить голову. В итоге Тильда увели, продолжая рассказывать что-то про местные легенды и ловко перемежая их с расспросами о славе танцовщицы, а я проскользнула в шатер, где Дианта собирала постели. У меня запершило в носу от благовоний и духов. Шатер Тильды был изготовлен вручную, цена заоблачная, зато устанавливать просто и быстро». В комплект входят коврики, магические светильники и кровать разборная, одна. Для Дианты лежал просто матрас. Я зашла спросить насчет рисунка сокола, не надо ли купить что в городе для работы, краски, там холст, и когда можно начать работу. Да и хотелось уточнить, удобно ли Дианте будет выполнить мою просьбу. Она и так скачет целый день вокруг Тильды, когда рисовать? Сомневаюсь, что танцовщица одобрит новое занятие подопечной. Но девушка не собиралась брать свои слова обратно, и мы условились вставать пораньше и работать по утрам. От денег она опять отказалась, но я настояла, что куплю все необходимое для работы. «Краски и холст с мольбертом», — мечтательно произнесла Дианта, сдаваясь. На то мы порешили. Я уже хотела уходить, когда среди рукоделия увидела выкройку из эластичной ткани. «А это что, ты шьешь? «Да, лифт для репетиции Тильди». «Дианта, а мне пошить сможешь?» Стыдно признаться, но в моем голосе проскользнули умоляющие нотки. Вчерашний день показал, что эльфийское белье хоть и считается самым красивым, но отнюдь не самое удобное. А когда замечаешь, что мужские головы начинают покачиваться в такт движению твоей груди, то это вообще бесит. Я уже на себя и корсет натянуть согласна была. «Меня с отпуска выдернули, и вещи лишь через несколько дней пришлют», — пояснила удивленная девушка. «Ткань я верну, куплю в городе». «Хорошо. У тебя не будет проблем с Тильдой?» «Нет, Лиф и Лиф, какая ей разница?» Неожиданно задорно улыбнулась она. «Только мне нужно снять мерки и посмотреть форму груди для выкройки». Не сговариваясь, мы обе покосились на полок шатра сквозь, который доносился голос, и хрустальный смех танцовщицы. Она явно наслаждалась обществом дипломата. «Раздевайтесь, я быстро», — сказала она. «Меня не нужно было просить дважды». Дианта пошла за мерной лентой, а я быстро стянула с себя жилет и сняла блузку. Потому как расширились глаза девушки, мне удалось ее удивить наличием красивого белья. Немного польстила. «Я в гардеробе предпочтение всегда отдавала удобству, но стоит признать, в красивых дорогих вещах что-то есть». Дианта стала измерять меня и попросила повернуться спиной, вот тут-то и произошел конфуз. Я разворачивалась как раз в тот момент, когда откинулся полог шатра и зашел Ирилей. Это оказалась поистине моя сцена. Я отчетливо видела, как его глаза начинают медленно округляться, а мне даже прикрыться нечем, все вещи позади». «Вас стучать не учили? Вон!» — гаркнула я, пребывая в шоке. Каким образом можно стучать в шатер, я не подумала. Но тут уже не до тонкостей, и лишь потом спохватилась, прикрывшись ладонями. Но они у меня не оркские лапищи, чтобы все спрятать. Эльф вылетел, зацепив ткань шатра. «Полок!» — заорала ему вслед. Еще не хватало и перед остальными предстать в таком виде. Полок тут же вернули на место. Я оглянулась на потрясенную Дианту, там метнулась и, и протянула мне рубашку. Спешно застегивая пуговички, отметила, как дрожат пальцы. Надо же, даже встретившись с ордантром лицом к лицу, я и то психовала меньше. Пойду узнаю, что он хотел. Смущенная Дианта вышла. Оказывается, Тильде потребовался зонтик от солнца, и Ирилий пошел за ним. Искомые ему вручили, а я привела себя в порядок. Постараюсь сегодня раскроить и пошить. Спасибо, сдержанно кивнула я и вышла, но щеки все еще предательски горели от смущения. Ирилий Щебетание Тильды начало раздражать уже спустя пять минут. Через полчаса я вынужден был призывать на помощь все свое терпение, и вроде Тильда показалась мне не глупой, но любой ум отходит на задний план, когда вперед выступает самолюбование. Невольно вспомнил, что с Дарин мы могли общаться часами и никогда не надоедала, хотя сравнил эльфа с Наром, то любимая, а то бывшая фаворитка императора, решившая, что она пуп мира. Надо ей по дороге деликатно намекнуть, что Акив ценит в женщинах скромность и женственность. Если второго у Тильды хоть добавлять, то со скромностью явные проблемы. Ладно, это легко поправимо. «Такой ужасно жаркий день», — продолжала Тильда. «Слышала, что все это происки магов. Говорят, что магический фон может нарушить погодные условия на Андоре. Я сделал мысленную пометку, попробовать внушить Тильде, что не стоит обсуждать сплетни идиотов. «Не знаю, откуда родились такие дикие предположения про изменение климатических условий из-за магического фона, но в последнее время их усердно обсуждали все, кому не лень. Маги бесились и хохотали». «Не думаю, что стоит верить непроверенным слухам», — улыбнулся, стараясь держать взгляд Тильды. «Вам жарко?» «Я забыла зонтик в шатре». «С удовольствием принесу вам его. Не стоит страдать такой красоте, дорогая». Я без задней мысли подошел к шатру, откинул полок. Один вопрос, как это случилось? Что забыла капрал Марингл в шатре Тильды, да еще обнаженная по пояс? Эльфийское белье не считается. Оно скорее подчеркивало, чем прятало то, чем природа вознаградила эту девицу. Щедро вознаградила. Я на мгновение забыл, зачем пришел, завороженно уставился на холмике, обрамленные золотистыми кружевами, невольно сглотнул. Сквозь тонкую ткань отчетливо можно было разглядеть все. «Вас стучать не учили? Вон!» Наваждение пропало, уступив место злющей, как нарова воительницы, Понимая, что сам виноват в ситуации, молча вышел. Также молча отцепил зацепившийся за ножны полок и закрыл шатер, после чего постарался дышать спокойно или просто дышать. Кажется, я так и не вдохнул, стоило ее увидеть. Это что сейчас было? Перед глазами продолжала колыхаться грудь в кружевах. Я же ощущал себя чертовым предателем. У меня невеста, а я на полуговых девиц глазею. Кое-как справился с дыханием и некоторыми проблемами физиологического характера. Голову отпустила. Тут и Дианта прибежала. Пришлось пробормотать что-то про зонтик. «Что вы делаете в моем шатре?» «Виск Тильды подействовал на меня, как ушат холодной воды. Оказывается, госпожа Капрал успела одеться и выйти наружу, что и заметила танцовщица. Сейчас Тильда приближалась, явно собираясь закатить скандал. Надо же, а император описывал ее как трепетную и крайне нежную красавицу. Видимо, подобное она бережет исключительно для высокопоставленных особ, а с остальными можно не церемониться. Плохо». Насколько я знаю, Акив придерживается мнения, что вежливость — сердце любого общения. Если услышит, как Тильда открывает рот и орет на свою помощницу-служанку, то может крайне разочароваться, а разочаровывать его в мои планы не входило. «Я проверяла ваш шатер», — ледяной голос капрала Марингл заставил Тильду умолкнуть, но ненадолго она тут же продолжила, правда уже без истеричных ноток. «Вы не спросили моего разрешения войти?» Арджанна упорно не смотрела на меня. Впрочем, я тоже предпочитал изучать покрасневшее лицо танцовщицы. Так оно спокойнее будет. «Хорошо», — согласилась Марингал. «Давайте каждый раз, когда я соберусь делать свою работу, буду спрашивать вашего разрешения. Если на вас нападут, а на тракте всегда есть шанс нападения, то сначала я уточню, разрешаете ли вы спасти вас. Но учтите, в такие моменты обычно все начинают очень громко кричать, и вас просто могут не услышать». И замолчала, в упор глядя на Тильду. Та поняла, что пора отступать. «Лорд Эрилий, проводите меня!» Я молча предложил Тильде руку и увел злющую танцовщицу на дальний конец лагеря. Пусть остынет, расслабится. Хотите, расскажу вам про Игенборг? Это правда богатая страна? Кто о чем, а она о деньгах. «Хотите узнать больше об Акифе?» – поинтересовался, поглаживая пальцы Тильды, изящные, отбеленные специальными кремами, с тщательно подпиленными длинными ногтями с прозрачным покрытием. Да, такие руки работать не привыкли. Невольно вспомнились пальцы Дерин, хрупкие, тонкие и при этом без украшений. «Он мужчина!» – пожала плечами Тильда. «Мне достаточно этого. Я покорила императора. Что мне правитель маленькой страны?» «Не стоит недооценивать тех, кто с виду мал», — предупредил я. Мои слова не приняли всерьез, но я был намерен донести до нее реальное положение вещей, чтобы она не обольщалась. «Игенборг действительно небольшой, окружен неприступной горной грядой и очень богат. Там находятся одни из самых крупных месторождений драгоценных камней, и местные жители свое защищать умеют, свирепые воины». На губах Тильда расцвела предвкушающая мечтательная улыбка, наверное, уже видела себя украсительницей Акифа и его покоренного красотой у своих ног. «Эгенборг не империя», — продолжал я. «Там есть один закон, слово Акифа. Женщины считаются собственностью мужчин и живут в гаремах. Ваше благополучие в ваших руках. Сумеете покорить его сердце, будете на вершине. Вызовите неудовольствие». Я сделал многообещающую паузу. В моих интересах было, чтобы она пришлась по душе избалованному женским вниманием Акифу. Довольный Акиф – еще один шаг к успешному завершению миссии. Пугать раньше времени не хотелось, но в Эгенборге фаворитку могли как осыпать золотом и драгоценными украшениями, так и палками побить, если вызовет неудовольствие. А еще Вигенборг славился самыми искушенными жрецами любви. Кого не спрашивал, выуживая крупицы информации, каждый не применул вспомнить о них, закатывая глаза. Перед глазами опять предстала пышная женская грудь в обрамлении золотистых кружев, и я сглотнул. Не ожидал, что вид полуобнаженных женских прелестей настолько выбьет меня из колеи, что они начнут мерещиться на его. Надо же! При дворе меня окружали лучшие красавицы, бальные платья которых отличались совсем нескромными фасонами, демонстрирующими грудь практически полностью, и то на них я не реагировал, как и на раздаваемые прелестницами авансы». Все мысли занимала Дерин. Как всегда при мыслях о ней, сердце затопило нежность. Ее единственную хотелось холить или леять, оберегать от всех невзгод и этому посвятить свою жизнь. Не сразу понял, что Сильда уже некоторое время пытается привлечь мое внимание. «Что, простите?» «Хотела спросить, о чем задумались с таким мечтательным видом?» Надув обиженно губы, произнесла танцовщица. «О том, что путешествие в вашем приятном обществе продлится как один миг». Вежливый ответ, льстящий женскому самолюбию, легко слетел с языка. Тильда благосклонно улыбнулась, а я окинул взглядом лагерь, с удовольствием отмечая, что шатры уже разобрали, и мы будем скоро выдвигаться в путь. «Позвольте проводить вас к экипажу и убедиться, что вы разместились со всеми удобствами». И предложил ей руку. «Какие удобства! Вот моя карета!» — вздохнула Тильда. Всё же не понимаю, почему мне запретили взять ее с собой. Чтобы не сверкала позолота и драгоценными камнями на всю округу, привлекая разбойников всех мастей, раздраженно подумал я, но не позволил истинным чувствам проявиться на лице. Вы не представляете, как я восхищаюсь вашим терпением и умением с достоинством принимать тяготы пути? сообщил вслух. С трудом, избавившись от общества танцовщицы, я перевел дух. Хорошо, когда фонтан чувств и эмоций выплескивается в танце или на сцене театра, но не на собеседника. Тильда напоминала яркую бабочку с характером капризного подростка. Подростка, проверяющего грани дозволенного у родителей, она вредничала и не желала садиться в карету, потом надулась, когда поняла, что никто из-за нее не собирается задерживать отъезд. Нервов не хватало умасливать ее, а еще раздражала постоянная смена образов. Лишенная зрительного зала, она играла в жизни: то соблазнительницу, то капризного ребенка, то мученицу, которой не сочувствуют бессердечные люди. Может, императора в любовнице такое разнообразие развлекало некоторое в. Время, Но всем присутствующим удовольствие не доставляло. Интуиция подсказывала, что мы с ней еще намучаемся. Наконец, танцовщица была усажена в экипаж, вещи собраны, лагерь свернут, но стоило облегченно выдохнуть, как над головой раздался клюкот, а перед носом что-то пролетело. Шмяк! Носок сапога украсил птичий помет. Я с неудовольствием проводил взглядом сам Куахана, которая села на руку капрала Марингл и взглянула на меня свысока. Готов поклясться, что птица специально сделала это, настолько говорящим был ее презрительный взгляд. Нет сомнений, что пернатая нахалка меня не взлюбила. «Неужели они разумны, и она поняла, что я просил ее продать?» Задался я вопросом. Такое предположение оказалось невероятным и даже абсурдным. И я его отмел. Смахнув пучком травы подарочек, зашагал к своей лошади. Пора было выдвигаться в путь.